Глава двадцать пятая На следующий день, задолго до рассвета, Давыдов разбудил спавшего на сеновале деда Щукаря, помог ему запрячь жеребцов и подъехал ко двору Харламовых. Сквозь неплотно прикрытые ставни он увидел, что в кухне горит лампа. Мать Варьи стряпалась, поперек широкой деревянной кровати спали детишки, а Варя, принаряженная в дорогу, сидела на лавке в родной хате уже никак своя,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 Он, слово не говоря, пошел на баз и несет в хату оглоблю от саней. Не поленился старый черт идти под сарай, выворачивать ее, разорять сани. Вот он какой был покойник, царство ему небесное. Принес он эту оглоблю и ласково так говорит мне. — Вставай, сынок, я тебя лечить буду. — думаю, раз он не поленился оглоблю вывернуть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 и наперекосяк, и боком, и вверх тормашками. Ежели сейчас в моей старухе добрых восемь пудов будет, то в девятнадцать лет в ней было...» Старик задумчиво пожевал губами, подняв глаза вверх, и решительно закончил. «Никак не меньше 15 пудов! Истинный бог, не брешу!» Давыдов, давясь от смеха, чуть слышно спросил. «А немного ли?» На что ему дед Щукарь весьма резонно возразил.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 Так я у Макарушки в толстом словаре прочитывал. И вот, бывалоча проснусь ночью, а моя баба то слезьми плачет, то смеется, а я про себя думаю. Поплачь, милушка, бабьи слезы, божья роса. Мне с тобой тоже не медовое житье, а я же не плачу. И вот на пятый год нашей жизни в супружестве случилось такое предшествие. Вернулся сосед Поликарп с действительной службы.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 Как только учитель появится на улице, заблестит колесами, так проклятые собаки прямо с ума сходят. А он, зная спешит, норовит ускакать от них. Согнется в три погибели на своей машине и так шибко сучит ногами, что и глазом не разглядишь. Сколько-то мелких собачонок он передавил, но пришлось и ему от них лихо хватить. Как-то утром, идуя через площадь в степь за кобылой, И вот тебе, навстречу, собачья свадьба. Впереди сучонка бежит, а за ней, как полагается, вязанка кобелей, штук тридцать, если не больше. А тогда наши хуторные, будь они прокляты, развели этих собак столько, что не счесть. В каждом дворе по два, по три кобеля, да каких? Любой из них хуже тигра лютой, и ростом каждый чуть не стелка. Все сундуки свои берегли хозяева до да погреба, а что толку? Один черт, война у них все порострясла И вот эта свадьба мне навстречу. Я, не будь дурак, бросил уздечку и, как самый лихой кот, в один секунд взлетел на телеграфный столб. Окарачил его ногами, сижу. А тут, как на грех, этот учитель на своей машине колесами блестит, провилом от машины. Ну, они его и огорновали. Бросил он машину, топчется на одном месте. Я ему шумлю. «Дурак, лезь ко мне на столб, а то они тебя зараз на ленты всего распустят». Полез он, бедняга, ко мне, да опоздал малость. Как только он ухватился за столб, они с него в один секунд спустили и новые дегоналевые штаны, и форменный пиджак с золотыми пуговицами, и все исподнее. А самые лютые из кобелей уже кое в каком месте до голого мяса добрались». Потешились они над ним в и побегли своей собачьей дорогой. А он сидит на столбу, и только на нем и радости, что одна фуражка с кокардой и то козырек он поломал, когда лез на столб. Спустились мы с ним с нашего убежища. Он сперва первоначалу а я следом за ним. Я же выше сидел, под самыми чашечками, через какие провода идут. Вот по порядку и слезли. Он как есть голый, а на мне простая рубаха и одни холщовые штаны. Он и просит меня. «Дядя, уступи мне на время твои штаны, я через полчаса тебе верну их». Говорю ему. «Милый человек, как же я тебе их уступлю, ежели я без исподних? Ты уедешь на своей машине, а я без штанов буду вокруг столба крутиться среди бела дня. Рубаху уступлю на время, а штаны, извиняй, не могу». Надел он мою рубаху ногами в рукава, Пошел Горемыка потихонечку. Ему весь резон бы рысью бечь. А как он побежит, ежели он шагом идет и то, как стреноженный конь? Ну, и увидела его в моей рубахе купецкая дочка, его невеста. В этот же день и кончилась ихняя любовь. Пришлось ему эстренно переводиться в другую школу. А через неделю от такого пришествия тут тебе и строма, тут и страх от собак.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 и Давыдов взял вожжи из его ослабевших рук. Одолеваемый дремотою, дед Щукарь пробормотал. «Вот спасибо тебе, жаль моя, ты помахай на жеребцов кнутом, а я часок присплю. Язви ее со старостью. Как только солнце пригреет, так тебя сон начинает морить. А зимой, чем не дюжей холод, тем тебе дюжей спать хочется. Того и гляди, замерзнешь во сне».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 В этом стогу, небось, ужаков и змей полно. Слышишь, шуршат проклятые. Какие-то совы кричат, как на кладбище. Давай переезжать в другое место с этого гиблого угодья. Спи, не выдумывай, — сонно отозвался Давыдов. Щукарь снова лег, долго ворочался, со всех сторон подтыкал под себя плащ, бормоча. Говорил же тебе, давай на Орбе поедем. Так нет. Захотелось тебе на дрожках фасон давить. Вот теперь и радуйся. То бы мы из дому настелили полную арбу своего, природного сена, и ехали бы спокойничко. И спали б зараз все трое на этой арбе. А то теперь, пожалуйста, гнись под чужим стогом, как бездомная собака. Варьке добро, она спит наверху, в укрытии, барня барыней а тут в головах шуршит, с боков шуршит. В ногах шуршит, а чума его знает, что она там шуршит. Вот уснешь, подползет к тебе гадюка, тяпнет в притимное место. Вот ты и отжениховался, а ведь она проклятая куда укусит, а то и с копыт долой. Вот тогда твоя варька слез корыто прольет. А что толку? Меня в любой гадюке кусать резона нет. У меня мясо старое, жилистое, да к тому же от меня козлом воняет потому как Трофим рядом со мной часто спит на сеновале. А гадюки козлиного духа не любят. Ясное дело, ей тебя кусать, а не меня. Давай переезжать с этого места. Давыдов с досадою сказал. — Ты сегодня угомонишься, дед. Ну куда мы среди ночи поедем? Дед Щукарь печально ответил. — Завез ты меня в пропащее место. Знал бы, хоть со старухой попрощался бы. А то поехал, как сроду невенчанный. Так не будешь трогаться с места, жаль моя? Нет. Спи, старик. Тяжело вздыхая и крестясь, дед Щукарь сказал. И рад бы уснуть, Семушка. Тыть страх в глазах. Тут сердце от страху стукатит в грудях. Тут сова эта треклятая орет. Хоть бы она подавилась. Под размеренные причитания Щукаря Давыдов крепко уснул.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 В станицу съездил, а потом в окружком. Какая нужда тебя в миллерово носила? Обо всем доложу в свое время. А у вас что нового в хуторе?» Вместо ответа Разметнов спросил. «Ты дорогой видел хлеба? Ну как они там? Подошли уже?» «Ячмень кое-где уже можно косить выборочным порядком. Рожь тоже. Ну, рожь, по-моему, можно класть на повал».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 Я и проторчал в поле целый день. Ну, братцы и штука, должен я вам сказать. Этот трактор — форзон. Рысью пашет пары. А как только напорится на целину где-нибудь на повороте, так у него у бедного селенок и не хватает. Подымется в дыбки, как нарвистый конь перед препятствием. Постоит-постоит и опять вдарится колесами об землю. Поспешает поскорее убраться обратно на пары. Не под силу ему целина.